Глава 11. Запись, которой не было. Вода стекала по лицу, не позволяя вдохнуть. Мокрые волосы, казалось, сделали груз на моих плечах ещё тяжелее. Хотелось расплакаться. Завернуться с головой в одеяло и пролежать так до конца жизни. Чей? Моей или той девушки? Так не должно быть. Мне дали шанс спастись. Сначала в голову пришел предлог для побега, а потом подвернулся и водитель грузовика, чудом не раздавившего меня посреди дороги. Ей в спасателе достался случайный свидетель с другого конца страны, не способный в одиночку добраться даже до ближайшего супермаркета. «Прости меня, девочка», — прошептала я, глотая воду. не смогла тебе помочь всё видела а ничего полезного не разглядела хлынувшие из глаз слёзы смешались с потоком воды из лейки только не это нельзя раскисать я перешагнула через край ванны оставляя мокрые следы прошлёпала босыми ногами в гостиную села на диван и раскрыла макбук Поездку в Сочи я не осилю, но ещё раз осмотреть место преступления мне ничто не мешает. Буду таращиться в экран, пока кровь из глаз не пойдёт. В браузере появилось изображение кафе Монте-Карло. Похоже, осенью оно не пользовалось популярностью, люди проходили по тротуару, но во двор никто не заглядывал. На велопарковке, как и в прошлый раз, стоял красный велосипед с женской рамой. чей он? работницы, постоянные посетительницы или похищенной девушки? Работница скорее всего закатила бы транспорт в одно из служебных помещений. Вряд ли велосипед простоял здесь 2 дня. За это время его 100 раз могли угнать, если, конечно, он не прикован амбарной цепью. Что, если его владелица видела девушку или похитителя? Хотя Руслана и сказала, что случайные встречи двухнедельной давности наверняка уже стёрлись из памяти, я решила во что бы то ни стало дождаться, когда хозяйка железного коня выйдет из кафе. К этому моменту стоило подготовиться. Например, запустить приложение для автоматических скриншотов и привязать его к окну браузера. Так я не рискую отвернуться за чашкой чая и упустить свидетеля, тем более На ближайший час придётся отлучиться. Ученицы уже заждались меня в видеочате. С мокрых волос по голой спине стекала струйки. На диване вокруг меня образовалась слушаться. Я встала, отнесла Макбук подальше от воды, завернулась в халат и только после этого включила трансляцию. Девушки приветствовали меня громкими аплодисментами. Иногда стоит немного опоздать. чтобы тебе сильнее обрадовались. Сегодня мы начнём с медитации, объявила я. Чтобы делиться энергией с мужчиной, вы должны наполниться ею сами. Невозможно в одну секунду из тяжлогой лошади, которая тащит на себе дом, работу и детей, в один миг превратиться в богиню любви. Перевоплощение должно произойти до того, как вы окажетесь в постели с любимым. Для начала Нужно очистить сознание. В ближайшие полчаса ваша главная задача находиться здесь и сейчас. А где нам ещё быть, состроив недовольную гримасу, буркнула так и не побрившая ноги Кристина? Там и тогда. Увидите, для многих это окажется сложным испытанием. В сегодняшней практике нам поможет розовый кварц, один из самых женственных по энергетике камней. Достаньте бледно-розовую сферу из вашего комплекта для обучения. Окошки на экране опустили, но уже через минуту девушки вернулись с каменными сферами в руках. Одна только Кристина всё это время просидела на месте. Я чуть было не обрадовалась, что она приготовила комплект заранее, но, как выяснилось, девушка его потеряла. Что ж, если человек не хочет развиваться, за него это не сделает даже самый лучший наставник. С первых минут медитации девушки принялись жаловаться на мысли, пробирающиеся в голову, словно вереницы муравьев. Что приготовить на ужин, как рассказать мужу о поцарапанном крыле общего автомобиля, к какой из бабушек сплавить на выходные детей, чтобы загладить вину за аварию. — Не пытайтесь полностью отключить голову, — посоветовала я, — в первый раз у вас это вряд ли получится. Попробуйте посмотреть со стороны на то, как мысли текут в сознании, не задерживаясь ни на одной из них. Зажав сферу из розового кварца в левой руке, я попыталась последовать собственному совету. Ничего не вышло. Воспоминания о похищенной девушке скакали галопом, сотрясая мой разум всё новыми ужасающими картинами. Только к середине занятия я вспомнила, что так и не включила запись. Ну вот. Что теперь отправить пропустившим занятие ученицам? Предоставленный плеер подвёл меня в самую ответственную минуту, не сохранив ролик с похищением, но раньше справлялся с задачей на ура. К тому же, более надёжного способа я всё равно не знала, поэтому решила открыть его и записать вторую половину занятия. Вместо окна с выбором файлов на экране появилось то, от чего я подскочила с дивана. Не может быть. О, господи. Что случилось? Послышались голоса из динамиков Макбука. Аделин, у вас всё нормально? Вы где? Я прикрыла ладонью рот, но тут же села и опустила руку на тачпад. По очереди нажала кнопки файл, сохранить, выбрала без названия. Сейчас это неважно, только бы Да, закричала я из-затопленными ногами. Да, да, да! Вы там живы, Аделина, вы в порядке? АУ. В папке с документами появилась безъмянная видеозапись. Я кликнула по ней дважды. На экране снова развернулись события, надолго лишившие меня спокойного сна. Возле раскрытой двери автомобиля спиной к камере стоял мужчина, а между его ног в воздухе виднелись оранжевые туфельки. В прошлый раз Плеер вылетел, но при следующем запуске открыл несохранённое видео. Не припомню, чтобы я когда-то так же сильно радовалась. Прежде чем набрать номер Сочинского полицейского участка, я объявила об окончании практики и отменила предстоящие занятия. Я вам сообщу, когда смогу продолжить курс. Все, кого это не устраивает, получат деньги за обучение обратно. Мы будем ждать, почти хором заговорили девушки. Сколько надо? Да, сколько угодно. Слава богу, донёсся голос Кристины. Она уже раскрыла рот, чтобы добавить что-то ещё, но я завершила трансляцию. На этот раз оператор в участке оказался более понятливым, но соединить меня со следователем отказался. Неужели моё имя внесли в чёрный список? Такой вообще может существовать? Молодой человек продиктовал мне адрес электронной почты, на которую предложил отправить видеозапись. Тот же, что называл следователь. Перед тем как положить трубку, я взяла с оператора клятву незамедлительно передать файл куда надо и попросить связаться со мной. С чувством выполненного долга я развернула трансляцию с веб-камеры. Красный велосипед оставался на парковке. Теперь ожидание его хозяйки отступило на второй план. С этим справится и автоматические скриншоты, а мне следует хорошенько рассмотреть запись похищения. Только сначала было бы неплохо согреться. Сегодня для этого больше подойдёт чай. Нужно оставаться трезвой, причём отказаться придётся не только от вина, но и от эмоций. Необходимо просмотреть запись с долей цинизма, так Как изучал бы её профессионал. Иначе чувства могут застлять мне глаза. С кружкой сладкого зелёного чая с мятой и лимоном я устроилась на подушках возле разгорающегося камина. От первого же глотка в животе разлилось тепло, благодаря появлению записей на душе как будто засветило солнце, ждать которого предстояло до весны. Надежда опасная вещь. Её тоже лучше припрятать куда подальше, как и страх, и сочувствие. В первую очередь надо узнать, что происходило возле кафе Монте-Карло после того, как я переключилась на воспоминание о собственном кошмаре. Нажав на пробел, я вгляделась в картинку на экране. Мужчина схватил блондинку за волосы и, о боже, со всей силы стукнул головой о крышу машины. Девушка обмякла в его руках. Оглядываясь, он положил её на то место, где должно быть заднее сиденье, но при этом наклонился гораздо ниже. Теперь понятно, почему она начала бороться. Скорее всего, увидела, что заднего сиденья нет, и догадалась о планах кавалера. Наполовину скрывшись в машине, мужчина ещё пару минут копался в салоне, может быть, накрывал чем-то девушку, чтобы её не было видно из проезжающих мимо авто. Дальше я уже всё видела. Он поднял выпавший из рук девушки букет, обошёл машину и сел за руль. Стоп. Всё это видела я, мечущаяся в панике, а не я, глядящая на происходящее трезвым взглядом со стороны. Может, теперь мне удастся заметить что-нибудь важное? В первую очередь надо как следует рассмотреть автопохитителя. Синяя Нет, надо конкретнее. Тёмно-синяя Toyota Corolla. Кажется, такие модели с дверью в задней стенке называют хэтчбеками. В чём может быть её преимущество для похитителя? Во вместительном багажнике, конечно. Но зачем тогда снимать задние сиденья, если миниатюрная девушка и так с лёгкостью поместится в этот самый багажник? Чтобы никто не увидел Как он кладёт её туда. Значит, это не преимущество, если, конечно, он не перекатил её в багажник из салона. Вот, чем скорее всего похититель занимался дополнительные пару минут. Дальше. Номера машины, естественно, не видно. Даже в панике я бы не пропустила такую важную деталь. Кажется, на этом всё. Хотя Что-то в движении отъезжающего автомобиля показалось мне подозрительным. Пока он оставался на месте, всё было в порядке, но стоило ему покатиться, как точно, диски при медленном движении они создают впечатление несинхронности, как будто крутятся с разной скоростью, а может, я переключила запись на момент, когда похититель садится за руль. Так и есть. Диски на переднем и заднем колесе разные. Чем не отличительная особенность? Уже кое-что.